Ингвелл обернулся в сторону мостика и поднял руку, призывая капитана к вниманию. В это время Клементьев говорил Абезгаузу, «Вы отдыхайте, я останусь за штурвал». Но капитан начал петр и сжал рукоятки штурвала. «Уйдите», — повысил голос Георгий Георгиевич. Абезгауз попробовал упорствовать. «Вы же не бывали еще на охоте. Посмотрите, как я». «Прочь от штурвала!» — почти прорычал Клементьев. «Выполняйте приказ капитана!» А Ингвал уже приказывал. «Лево руля! Ход средний!» Все смотрели на мостик, не понимая, что там происходит. Клементьев шагнул к штурвалу, и если бы Абизгаус в это мгновение не отступил, он был бы отброшен. Судно отклонилось от курса, и Ингвал выругался. охота начиналась плохо. Но тут штурвал оказался в руках Клементьева, и судно пошло ровно. Георгий Георгиевич, уже забыв о стычке с Абезгаузом, собрал внимание. Ингвал то рукой, то голосом отдавал приказания, и Клементьев, послушно выполняя их, подводил судно к стаду. Оно шло на перевес курсу Геннадия Невельского. Это использовал Ингвал. Он припал к пушке, целился. Сейчас норвежец ничего не слышал, кроме шума фонтанов, ничего не видел, кроме черно-бурых полосатых спин животных. На палубу донесся запах фонтанов, напоминавший запах свежих огурцов. Моряки смотрели на мокрые, блестящие, точно покрытые лаком спины животных. «Что же он медлит?» — нетерпеливо думал Клементьев. «Киты-то вон, рукой подать!» Он с трудом удержался, чтобы не закричать гарпунёру. Ему казалось, что киты сейчас уйдут, и тогда их не догнать. В оцепенении находились и другие моряки. Ходов крепко стеснул зубами манштук трубки. Ему тоже хотелось поторопить гарпунёра. Ингл всё медлил. Вот мимо судна прошёл один кит, за ним второй, третий. А Безгаус глорадно подумал. Кажется, Ингл помнит о записке, о Лиге. Штурвальный метнул взгляд на Клементьева. «Посмотри на китов, посмотри!» И тут же испуганно вздрогнул. Гарпун со свистом вылетел из ствола пушки, спирально разматывая за собой линь. Грохот выстрела еще не утих, как крупный кит рванулся, как бы пытаясь выпрыгнуть из воды, но тут же забился, подняв фонтан брызг, и пошел в глубину. Вода окрасилась кровью. Гарпун глубоко засел в телекита и сейчас тащил за собой линь. «Стопинг!» — приказал Инглелл, и судно, шедшее самым тихим ходом, почти остановилось. «Попал! Попал!» — шумели на палубе возбужденные матросы. «Есть!» — азартом горели их глаза, лица были разгорячены. Любая охота не оставляет равнодушным, а охота на кита захватывает человека во сто сильнее. Хода, взяв трубку в руку, шумно вздохнул. Первый кит и перекрестился. С хорошим почином. Клементя по-прежнему напряженно следил за Айнгвалом. Норвежец не отрывал глаз от моря. Все это продолжалось несколько секунд. Кит шумом показался на поверхности и поплыл в сторону берега за ушедшим стадом. Из его бока, где торчал гарпун, била струя крови. Кит ушел с саженей на 200 вперед. Кто-то из моряков крикнул «Уйдет!». Но тут лень натянулся. Все почувствовали, что животное пытается плыть дальше, тянуть за собой судно, но сил уже не хватает. климентьев ждал новых команд. Ингвала. Но норвежец по-прежнему следил за китом, который бился на линии, ходил из стороны в сторону, яростно взвихривая хвостом воду. Так длилось около часа. Наконец кит затих. Линь ослабел. Ингвал показал жестом, чтобы его выбирали, а Хлементьеву крикнул «Самый малый вперед!». Геннадий Невельской подходил к туше кита. Моряки столпились у борта, рассматривая первую добычу. Кит лежал на боку, показывая на хвостовом стебле ряд бугорков. Всё 12 тело было усеяно усоногими раками. Тушу потянули к борту и за хвост принаетовили к нехту. Ингвелл укрыл пушку чехлом и подошел к капитану, который также рассматривал добычу. У Клементьева было смешанное чувство, которое он не смог бы передать на словах. К радости первой победы примешивалось чувство, похожее на разочарование. Что-то легко, без особой борьбы, дался первый кит. По лицу Клементьева бродила неуверенная улыбка. «С первым китом, капитан!» — услышал Георгий Георгиевич голос Ингвала. «Спасибо!» — Клементьев горячо и сильно пожал руку норвежцу. «У вас был очень удачный выстрел!» «Норвежец и сам был рад и горд происшедшим, но он честный и прямой мог скрыть от капитана!» «Такой счастливый выстрел удается очень редко!» Клементьев, непонимающе, смотрел на Ингвала, тот пояснил. Гарпун попал где-то вблизи сердца, разорвалась граната и смертельно поразила животное. Случай, счастливый случай, удача — это хорошая примета. Наш промысел пойдет успешно. Климентев еще раз поблагодарил Ингвела и сказал, «Вы отличный гарпунер, и поэтому наш промысел будет удачным. А теперь в порт». Геннадий Невельской взял курс на чинг -сонг. А Безгаус с искривленным бешенством лицом стоял за штурвалом. Все его расчеты провалились. О, как он сейчас ненавидел норвежца, капитана, боцмана, который вот стоит у борта и смотрит на тушу. А Безгаус думал, как же поступить дальше, что сделать? Но ненависть, злоба, душившие его, путали мысли. Ходов смотрел на тушу, которая покачивалась у борта, И вспоминал Лигова. Как трудно доставался охотникам бухты счастливой надежды каждый кит, и как легко добыл своего первого Клементьев. Первое ощущение радости, вызванное успехом, сменилось грустью. Это не ускользнуло от Георгия Георгиевича. Капитан догадывался, о чем думает Ходов, и пригласил его с ингвалом в каюту. Разлив вино по бокалам, Клементьев сказал, «Выпьем за нашу первую удачу и посвятим ее памяти Олега Николаевича». Его голос прозвучал торжественно. У повлажнели глаза, он хотел что-то сказать, но не смог, и, махнув рукой, залпом выпил вино. Ингвал, которому Клементьев привел тост, подтвердил, «Капитан удачи был хороший китобой, я слышал о нем во многих портах». Я согласен выпить за него. Китобои осушили бокалы. Оставшись один, Клементин взглянул на себя в зеркало и улыбнулся. Он гордился собой. Затем капитан опустился в кресло и тут почувствовал, как он устал. Устал от того нервного напряжения, в котором находился с самого утра. Он вспомнил стычку с Абезгаузом. «Не нравится мне штурвальный», — подумал он, — «какой-то...» Мысль потухла. Капитан крепко уснул. Геннадий Небельской вошел в Чингсон ночью. На берегу пробивали сквозь мрак два желтых огонька в окнах какой-то фанзы. Клементьев стоял на мостике и смотрел на них. «Быть может, там, в этой глинобитной хибарке, люди не спят от голода», — размышлял он. «Плачет голодный ребенок, а матери нечего ему дать. Сколько таких семей на земле?» а у нас в России. Вспомнилась бухта Гайдамаг, Бондари. Переселенцы ехали надежде на счастье, на святую жизнь, а встретили. Как это сказал мискорослый мужик рваному овчинам полушубки? Податься нам теперь куда? Нет большека а по проселочным дорожкам намаялись. Какая безнадежность! Как его фамилия? Да, кажется, Кашкарев. Клементьева потянула домой к Тамаре Северову. Не скоро они с ними встретятся. Через день-два должен быть Белов. Он привезет письмо от Тамары. Утро на берегу собрались возбужденные люди. Они шумели, что-то выкрикивали, размахивали руками. Туша кита у борта Геннадия Невельского взволновала весь поселок. Тут были не только мужчины, но и женщины с маленькими детьми за спиной клементьев съехал на берег капитан еще не вышел из шлюпки, а навстречу ему уже бежал енсен ен поймали большое рыба в глазах его было беспокойство даже тревога далеко поймали живой была когда ен сен ен заговорил все корейцы умолкли они вслушивались в каждое слово пытаясь понять о чем идет разговор лементьев уловил какую то нервозность в настроении толпы та же тревога что была у енсен йена проглядывала в каждом лице в каждом взоре лементьев недоумевал что с ними приключилось я же хочу китаем подарить корейцы молча с нетерпением ждали его ответа далеко поймали подтвердил георгий георгиевич убили в море пив пав он сделал жест руками показывая что стреляет Йен Синьен, который следил за каждым его движением и внимательно вслушивался в его слова, переспросил, повторяя жест моряка, пиф пав «Да-да», — закивал Клементьев, «убили, стреляли», — указал он в сторону моря. Йен Синьен перевел разговор с Клементьевым, рыбакам, и те вновь зашумели. В голосе послышались нотки облегчения Чем они встревожены, — недоумевал Клементьев. Поведение корейцев и для ходов, и для матросов было загадкой. «Уж не думаю ли они, — Фрол Севастьянович кемнул на толпу, — что мы кита у кого-нибудь стащили? Или что он с неба к нам под борт упал? — засмеялся Андреев, голова которого все еще была перевязана. Али Нептун подарил». Появился кунжу поселка, ему навстречу побежал Йен Сен Йен и торопливо стал что-то рассказывать, то указывая на корабль, то на Клементьева. Ким Кау Син слушал очень сосредоточенно, потом подошел к Клементьеву и, глядя ему в глаза, что-то строго сказал Йен Сен Йену. тот перевел. «Ким каук Син, рыбу, — он указал на кита, — смотреть надо» климентьев удивился еще больше, но охотно пригласил корейцев шлюпку, оставив Ходова на берегу. Ким Каук Син сидел замкнутый и молчаливый. Молчал и Клементьев. Шлюпка быстро шла к Геннадию Невельскому. Табань правой скомандовал Клементьев гребцам. «Так, держи на кита!» Шлюпка круто повернула и скоро оказалась у туши. Клементьев отдал новую команду. Весла... Суши. Шлюпка прижалась с бортом к туши, скользнула по ее упругой черной коже. Часть туши, поднимавшейся над водой, была обсушена ветрами и солнцем блестела черным лаком. В боку торчал гарпун, около него все еще сочилась кровь. Пиф, паф, не то спрашивая, не то подтверждая, с облегчением проговорил Йен Сен Йен, указывая на гарпун. Лицо его расплылось довольно улыбки. Он быстро заговорил с Ким Кауксином, но тот остановил его. Он с виноватой улыбкой протянул Крементьеву руку и жестом попросил вести их назад. Но капитан предложил им подняться на судно. Георгий Георгиевич давно заметил, что Ким Кауксин бросал любопытные взгляды на китобоец. Кунжо охотно согласился на предложение Клементьева осмотреть судно. Йенсен Йен, как только шлюпка подошла к штормтрапу, ловко поднялся на палубу. Старику же пришлось помогать. Андреев с матросами почти подняли его на руках. Оказавшись на судне, он утратил свою обычную сдержанность и стал любопытен, как ребенок. Прежде всего Клементьев подвел кауккса гарпуной пушки и объяснил что из нее и был поражом кит затем они обошли судно и капитан пригласил корейцев в каюту здесь за угощение он сказал енсен ен я отдаю жителям чемсонга кита берите его поделите поровну между всеми кореец слушал капитана но вначале не понял и попросил повторить Георгий Георгиевич постарался выразиться проще, и опять на лице Йенсен Йена было одно лишь недоумение. Капитан долго разъяснял, помогая себе жестами. Наконец Йенсен Йен Циньен хорошо понял, что предлагает капитан, и почти испуганно спросил, «Наша, бери большой рыба». «Ну да, ну да», — закивал Крементьев и неожиданно для себя перешел на ломаный язык. «Бери его, моя дари!» Изумленный Йен-сен-йен Йен обратился к кунжу. Старик, выслушав его, так растерялся, что не мог произнести ни слова. Чашка чая в его руке задрожала, он был вынужден опустить ее на стол. Крементьев улыбался и говорил, «Берите большую рыбу». Я дарю ее вам. Все пусть возьмут сало и мясо. Всем хватит. растроганный Ким Кауксин поднялся из-за стола и поклонился климентьеву. Тот смущенно встал и взял старика под руку. Зачем так? Берите кита, подарок это. Все еще не пришедшие в себя от изумления корейцы были доставлены на берег. Клементьев остался на судне. Он видел, как шлюпка причалила к берегу на корме